Пять недель до исчезновения бетонный пол ночного клуба пост-бар буквально оживает под ногами танцующих. Люди немножко смягчают суровую техноэстетику, делая это место чуть более уютным и теплым. е р е м е Стайком наблюдает за девушкой, танцующей неподалеку от него, ее лица он не видит. Он мельком смотрит на свои кеды, такие же венс, как и у этой девушки. На ней джинсы и огромная футболка, обрезанная снизу до пупка. Смотрится она, на удивление, гармонично, беззаботно и слегка н е б р е ж н о Еремея со всегда привлекали такие люди. Чистовнешняя девушка не кажется пустышкой. Хватит ли ему смелости заговорить с ней? Танцевать он, конечно, не будет. Никогда этого не делал, нечего и начинать. В этот момент девушка оборачивается к нему. одаривая лукавой улыбкой. Так и будешь следить за мной или все-таки присоединишься? Можно я просто угощу тебя пивом? Неуверенно спрашивает е р е м е с пытаясь придать своему голосу некоторую небрежность, хотя он запинается и до ужаса боится. На ватных ногах он добирается до барной стойки и заказывает два пива. прислонившись к стойке, Еремеас зачесывает назад свои непослушные кудри. Волосы так сильно отросли, что спадают на глаза, но стричься он не хочет. Если верить женскому экспертному заключению, стричься ему строго противопоказано. Экспертами были подвыпившие девчонки, а заключение составлялось на квартирной вечеринке кого-то из школы. Девчонки эти, однако же, что-то не выстраивались за ним в очередь. Прошу, говорит Ереме, протягивая девушке напиток. Она кивает, но не благодарит. Так что тут у нас, словно из пустоты появляется Йоханнес. Он открыто пялится на девушку, у которой в руке бутылка пива. Умираю от жажды. Не могла бы прекрасная дама дать несчастному немножко отхребнуть? От такой потрясающей наглости девушка начинает хохотать. с б и т ы й с толку Еремеас наблюдает за тем, как й о х а н а с незаметно продвигается к ней и делает большой глоток из бутылки, за которую вообще-то заплатил Еремеас. Как же й о х а н а с порой невыносимо бесит. У него два состояния: тише воды, н и ж е травы, и говорю лишь о себе, и хамлю всем подряд. Такой момент испортил. Еремеас решает просто уйти. Он поворачивается в сторону выхода. Эй, ну ты чего, стой! – кричит Йоханн с е м у в с л е д и догоняет уже на танцплощадке. Красный свет отражается на стенах и на лицах обоих парней. Кстати, я сказал одному приятелю, что ты видел меня на Сомпасаре, причем не только меня, но и двух парней из клуба. с и ч е ш ь Во взгляде Йоханна с а п л е щ е т с я н е уверенность, и н е приязнь, его зрачки огромные и черные. И сейчас, когда они уже знают про твое окно, ни в какую полицию ты не пойдешь. Таких врагов лучше не иметь, поверь мне. Знают? Кто знает? Волки М.С. Я повторюсь, ни в коем случае никому на свете никогда не говори о том, что ты видел. Еремею становится по-настоящему тревожно, его живот мгновенно скручивает от нервов. Нужно срочно уйти отсюда, прямо сейчас и как можно дальше прочь от всех. Хейди, обжаривая на кухне кусочки курицы, Хейди прокручивает в голове материалы, которые отправила с а а н а Тот странный стоп-кадр. Если присмотреться, можно заметить, что вдалеке, в самом начале тропинки, стоит т е м н ы й силуэт. За е р е м е с о м кто-то следил? Вместо того чтобы как следует подрумяниться, кусочки начинают тушиться в собственном соку. е й д и снимает с конфорки свою неудавшуюся затею. Ничего, бахнет сверху сливок, это всегда вкусно. Эйди набирает на вилку рис и тот соус с кусочками курицы. Она чувствует, что долго так не протянет. о к р у ж и в едой компьютер, е й д и просматривает, что еще прислала с а а н а Вскоре взгляд натыкается на знакомое имя Каспер Хакала. Эйди кладет вилку на край тарелки и звонит Яну. Я только мельком глянула, но Саанов в некотором смысле сейчас там же, где и мы, говорит она, отпивая воды. Она тоже раскопала исчезновение Каспер а Хакалы, но пришла к этому иным путем. Если верить Саане, этим летом Еремей с е л ь в а с т а неожиданно заинтересовался старым исчезновением школьного товарища. Кстати, с исчезновением к а с п е р а связаны и Рой к о у с и с т о Эйди думает. А теперь уже мертв о м Роя. В культурных кругах его смерть вызвала большой резонанс. Ему готовят пышные поминки. Естественно, на мероприятии будут показывать все документальные фильмы Роя. Ясно. Ну, тогда посиди еще с этими материалами, если хочешь. Тихо произносит Ян. Буду п р и з н а т е л е н если ты поблагодаришь с а н у за информацию и попросишь, чтобы она как гражданское лицо держалась от этого дела подальше и не лезла еще глубже. Доев, наконец, свое почти безвкусное кулинарное недоразумение, Хиди грустно вздыхает, убирает все со стола и ставит тарелки в посудомоечную машину. Она пытается посмотреть со стороны на свою жизнь, каждый день к о т о р ы й чуть ли не в точности воспроизводит предыдущий. Куча работы, неизбежные мелкие домашние хлопоты, сон и все по новой. Неужели так будет всегда? Она мысленно возвращается к молоденькой любознательной Хейди, к той, что любила путешествовать и в л и п а т ь во всякие истории, к человеку, который непоколебимо верил, что возможно абсолютно все. Хейди переводит взгляд на свои серые треники, потом на носки. На месте правого большого пальца образовалась маленькая дырочка. Волосы после души висят влажными сосульками. Лицо красное и усталое. Решено. Сегодня вечером она заставит себя как следует отдохнуть. Хватит сидеть на попе ровно и жалеть себя, думает Хейди. п а р а напитков, интересная беседа и приятный отдых в чужой компании без лишних обязательств. Ничего сложного. она неохотно и в то же время не без любопытства открывает тиндеры и начинает просматривать кандидатуры. Через пару секунд ей неожиданно пишет одна из прошлых м т ч е й На экране появляется прямой как п а л к а вопрос: мы недавно переписывались, ты можешь сегодня через час? Хейди переходит на ее профиль, будто пытается взвесить все за и против. А что тут, собственно, взвешивать? Достаточно ли хороша для нее эта женщина? Ну нет, не в Хейди н ы х правилах так оценивать людей. Ей просто хочется узнать, насколько интересен этот человек. Дело не во внешности, дело в личности. В надежде на то, что л и ч н о с т ь э то будет невозможно целиком и полностью прочитать за один вечер. Могу. Внезапно для себя самой отвечает Хейди. Давай тогда через час. Она останавливается на середине сообщения и смотрит на мигающий курсор. Через час где? В Геркулесе или где-то еще? Геркулес, крупнейший гей-клуб в Хельсинки. Един барный репертуар до смешного мал и примитивен, и со временем становится еще меньше, как разнообразие маршрутов в целом. Дом, работа, место преступления. Даже Геркулес успел по ней с т а с к о в а т ь с я Давай тогда через час в баре Ютутупа. предлагает сама эта женщина Лаура и Хейди с облегчением отвечает о да она просматривает фотографии Лауры одно за другой чтобы иметь хоть какое-то представление о том кого выискивать в толпе брюнетка с длинными до плеч волосами и изящной подтянутой фигурой но ни на одном фото нет лица крупным планом специально скрывает или просто не умеет нормально себя фотографировать Хейди надеется на второй вариант, хотя на внешнем виде особо не з а ц и к л и в а е т с я Зайдя в бар, Хейди тут же ощущает поток теплого воздуха и слышит звуки беззаботной болтовни. Она замечает сидящую за угловым с т о и к о м брюнетку, та приветственно подняла руку. Хейди улыбается и, подчеркнуто й не б р е ж н о с т ь ю подходит к женщине. Лаура, говорит Лаура. Хейди произносит Хейди, и обе точас замолкают. Хейди любуется прекрасными, немного кошачьими зелеными глазами женщины и знает наверняка, что та ее тоже внимательно рассматривает. Если бы работающий мозг издавал какие-то звуки, то над ними двумя сейчас бы оглушительно защелкало. Хейди опускает взгляд, смотрит на руки Лауры. Алые ногти, точно в цвет платья под кожаной курткой. Лишь в тот момент Хейди задумывается над тем, что именно надето на н е й самой. Белая футболка, акне и любимые джинсы. Непросохшие до сих пор волосы, с о б р а н ы в неаккуратный пучок. Пойду возьму нам чего-нибудь выпить, мягко говорит Лаура. Эйди просто тонет в ее глазах, но старается изо всех сил не сдавать себя с потрохами. Она была не готова к такой королеве. Эйди размышляет над тем, что же с этой женщиной не так, если она до сих пор в активном поиске. л а у р а приносят два бокала красного вина. Иди нравится, что женщина даже не спросила ее мнения, просто взяла и принесла. Иди никогда не заказывает красное вино. Сделав глоточек, п р и л и ч и е ради, Иди смотрит на загадочную Лауру. Обычно на первом свидании все целую вечность разговаривают, выкладывая друг перед другом свои психологические травмы. Ты не против, если мы просто приятно поболтаем? – спрашивает Хейди, наблюдая за удивленным, почти шокированным лицом женщины. Однако, оправившись от потрясения, Лаура начинает лукаво щуриться. Она думает, что Хейди пошутила. Ты всегда такая дерзкая? – иронизирует Лаура, поднимая бокал. Ну, за дерзость! – смеется она. Хейди растерянно смотрит на Лауру. Слушай. У меня сегодня слегка дерьмовый день, поэтому хочется просто с кем-то мило посидеть, пропустить стаканчик другой безо всяких сложностей, понимаешь? Да и к тому уже вряд ли мы потом еще встретимся, говорит Лаура, еще больше запутывая Хейди. Это прямо то, что нужно, говорит Та, моментально расслабляясь. Никаких спектаклей, никакой саморекламы, никакого ожидания дальнейших встреч. У тебя дети есть? Ты вообще хочешь детей? – спрашивает Лаура после этого. Она почти допила свое вино. Ого, только познакомились и уже такие вопросы, думает Хейди. Формулируя ответ, она понимает, что уж разок-то можно сказать все как есть. Сомневаюсь, что когда-нибудь захочу своих детей. Да и поезд уже ушел, лето мне сколько. Но к детям, в принципе, я отношусь хорошо. Ясно? А у меня своих уже двое, говорит Лаура, и брови Хейди взлетают вверх. Хейди, понятно, тактика Лауры. Та просто вываливает на голову собеседника всю информацию, а потом наблюдает за реакцией. Это забавно. Обычно упреждающий удар наносят именно Хейди. Так она удерживает людей на комфортном для нее расстоянии. На свиданиях Хейди скользит и уворачивается, как только может. Ну и говно этот ваш Tinder, сообщает Хейди. Согласна, я тоже ненавижу все эти заигрывания, но ничего не поделаешь, смеется Лаура. И сколько лет твоим детям? спрашивает Хейди. Наверное, т ы хочешь показаться вежливой. Но я считаю, что это лишнее, улыбается Лаура. Давай сменим тему, или представим, что уже давно знакомы и просто позависаем. Хейди делает глоток, смотрит на бурлящую энергию вечернего ресторана и улыбается Лауре в ответ. А потом они просто подтягивают вино и спокойно оглядываются по сторонам. Когда их взгляды наконец встречаются, обе женщины взрываются от хохота. При всей своей странности это свидание проходит, н а удивление гладко. Впервые за долгое время, хотя это вообще первое свидание Хейди за долгое время, вопреки всем ожиданиям, она замечательно проводит время. Ян. Проходя мимо кабинета й о н ы Ян коротко кивает. Дверь туда приоткрыта и можно увидеть зеленую веточку. Не задерживаясь, я е н идет прямо к туалетам. Звонящий телефон ловит его буквально на пороге кабинки. Ойла. Ян спешно покидает туалет, чтобы переговорить в коридоре. Здорово, начинает Ойла. Я п р о ч е л о смерти Накууси Лото. Думаете, убийство? Да, п о ч а с т и убийств будет, говорит Ян. Да у вас там прямо мясорубка какая-то, о й л а прокашливается. Ян сейчас не в настроении делиться со всеми подряд теми кошмарами, с которыми им приходится сталкиваться. У тебя ко мне какое-то дело, говорит он. Ясно, ты не в настроении поболтать, смеется о й л а Вообще я звоню сообщить, что волки на выходных лишились одного бойца и сейчас там все на ушах стоят. Можно подробнее, просит Ян. У него совсем нет времени на чтение внутренних сводок новостей. Воскресенье где-то в полдень в районе к и р к а н у м и произошла перестрелка, в ходе которой погиб кто-то из клубной верхушки. Сейчас обстановка накалилась до предела. У нас уже есть подозреваемые, и я позвоню тебе сразу, как только мы установим их личности. Понял, произносит Ян. Просто подумал, что вам это интересно, говорит Оэла. Нарыли что-нибудь на волков? Они связаны со случаями в а н х а н к а о п у н г е н л а х т е Не совсем, отвечает Ян. Но спасибо за информацию. Ему нужно плотнее заняться байкерами и зволков. Ян просматривает папку с материалами по мотоклубу, полученную от Ойлы, раскладывает бумаги перед собой и читает воскресную полицейскую сводку происшествий. Перестрелка в к и р к а н у м е Один погибший. Убийство в к и р к а н у м е может быть связано с борьбой между бандами. Убийство, произошедшему в воскресенье в районе к и р к а н у м е полиция подозревает двух мужчин. Подозреваемые имеют связи с организованной преступностью. Перестрелка напрямую относится к деятельности мотоклуба "Волки МС". В ходе запущенного на выходных предварительного следствия уже установлено, что в момент преступления на месте находилось множество человек. Один мужчина скоропостижно скончался от полученных ранений. я н продолжает изучать материалы предварительного следствия, которое продвигается на удивление быстро. В деле замешаны два человека, один из которых был водителем, а второго в дальнейшем застрелили. Наркодел интересуется не столько перестрелкой, сколько тем, что за ней стоит. В момент преступления в доме находилась вся верхушка клуба Волков. Откуда стрелки знали точное время этого собрания? Ненадолго отложив бумаги. я н смотрит на время. Нужно узнать, смогут ли они с Каем встретиться сегодня, максимум завтра. В животе урчит. Бывают дни, когда я н вообще ничего не ест, и дни, когда голод не пропадает даже после еды. Сегодня его тело какое-то пустое и беспомощное. о г л о д а в конец, и н заходит на общую кухню и несказанно радуется, замечая на подносе одинокую булочку с корицей. Очевидно, осталось после совещания. Жадно заглотив сразу половину, Ян понимает, почему на булочку никто не позарился. Она чудовищно черствая, и судя по всему, лежит тут далеко не первый день. Но Ян ее все-таки доедает. Он никогда толком не умел соблюдать какие бы то ни было рекомендации по питанию. Саана. с а н а ставит на стол свеженькие фисташковые рулетики и клубнику, а затем достает большую чайную чашку для инкери. И еще чуть-чуть и на пороге появится т ё т я Она не спрашивала напрямую, можно ли переночевать у с а а н ы но уж места в квартире предостаточно. На кровати с а а н а п о с т е л и л а свежее белье специально для т ё т и Сама она поспит пару дней на раскладном диване. Открыв о к о ш к о с а а н а тут же погружается в приглушенные звуки улицы. С громким лязгом проезжает трамвай. В кустах под окном чирикает воробушек. С легкой грустью она оглядывает верхушки деревьев. Не пройдет и п а р а недель, как опадут все листочки. Вот это да! Восторженно восклицает Инкери и тут же садится за шикарно накрытый стол. Особое приглашение ей явно не требуется. Ты знаешь, у меня никаких планов, никакого четкого расписания и, прежде всего, никакого мужчины, ходящего за мной по пятам. Как же прекрасно быть предоставленной самой себе! Улыбается тетя, наливая чай. Но ты всю жизнь была предоставлена самой себе, разве нет? Осторожно комментирует Саана. Так-то, так. но последние недели прямо повергли меня в панику. Харри стал активно переносить ко мне свои вещи, а я к такому бардаку не привыкла. Саана улыбается. Решила вот привезти тебе цветочек. Подумала, что, говорит Инкери, внимательно оглядывая простенькую квартирку Сааны. Ты правильно подумала, смеется Та. Все мои цветочки зачахли. Ну, чтобы убить этот, надо сильно постараться, со смешком произносит тетя и уходит в коридор за бумажным пакетом. Его называют плохим парнем, молочай беложилковый, очень стойкий товарищ, любит свет. При поливе покрывай водой всю земельку за раз, но я тебе и так все написала в инструкции. Спасибо, говорит Саана, смущенно принимая цветок из тетиных рук. Но «Ну, после чая не грех и прогуляться, говорит Инкере. Я подумала, что было бы неплохо пройтись по л а м а Сааре, говорит Саана, и оставив р а с т е н и е на подоконнике, возвращается к столу. Это туда, где, да, туда, где пропал Еремеас. Но место и само по себе великолепное. А на вечер я забронировала сауну Котихарию. Помню, ты хотела туда на медицинские банки разогнать кровь. Здорово, воодушевляется Инкере, хотя упоминание крови вызвало у Сааны ц е л ы й калейдоскоп ассоциаций далеких о т с а у н ы Себе она в р е м я н е бронировала. Добровольный разгон крови во время распутывания кровавого клубка – это, конечно, уже перебор. На пути к заповеднику Ван х а н к а о п е н г е н л а х т е с а а н а рассказывает Инкере о своем подкасте о новой работе и о Яне. Вы же толком не видитесь. Когда вы начнете встречаться по-человечески? – спрашивает Инкери. Сама не знаю. Думаю, для тебя ничего нового в том, что я люблю побыть одна. Я совсем не против быть п р е д о с т а в л е н а сама себе. Улыбается с а н а хотя вопрос режет похлеще ножа. Сможет ли Ян когда-нибудь встречаться с ней несколько дней подряд? с а н а поймала себя на мысли, что даже ждет того момента, когда они будут видеться так часто, что о с т о ч е р т е ю т друг другу. Если они будут двигаться в таком темпе, как сейчас, этот момент не наступит и через десятилетия. Давненько я не была в Хельсинки, постоянно езжу мимо него, а если и останавливаюсь, то только ради аэропорта, чтобы улететь в какой-нибудь огромный город, говорит Инкери и потягивается. с а н а смотрит на свои кроссовки, мягко пружинящие по деревянным мосткам. Солнце скрылось за тучкой, а так хотелось показать тете остров во всем его великолепии. Не будь рядом Инкере, с а н а бы, наверное, побаивалась, но сейчас они похожи на парочку обычных любителей пеших прогулок. Остров уже почти оправился от недавних событий, ограничительные ленты убраны, людям снова можно ходить в лес. Но в воздухе все равно незримо витают отголоски пережитого изумления. Все знают, что за короткое время остров перенес череду кошмаров. Если хочешь, можем заглянуть и на к у у с и л о т у предлагает с а н н а и они продолжают свою неспешную прогулку. Ветер шатает тонкие тростниковые стебли, но шагов нигде не слышно. Саана останавливается передохнуть. Здесь и впрямь восхитительно, говорит Инкери и закрывает глаза, чтобы прислушаться к крикам гусей, пролетающих высоко в небе. Ты помнишь Роя Кусисто? Он режиссер-документалист. Это не тот ли, о котором сейчас все газеты пишут, который умер? Уточняет Инкери. Да, он, говорит Саана. Не слишком ли опрометчиво она поступает? ф е л ь с и н к и столько красивых мест, однако всем им она предпочла именно то, где могли убить человека, какая безопасность. В Газетах уже во всем усолят смерть Роя к у с и с т а Самоубийство и ли это? Высасывают из пальца какие-то доказательства. Полиция на отрез отказывается все это комментировать. Конечно же, за свою жизнь я успела посмотреть все фильмы к у с и с т а но любимой так и осталась его первая работа. Ох, как же давно это было! Фильм назывался "Трюк". Знаешь, что он там провернул? – спрашивает Инкере, смахивая с ног налипшие травинки. Саан качает головой. Он инсценировал собственную смерть и запечатлел на камеру. Не без помощи команды, конечно, свои якобы похороны. Он лишь хотел показать, что каждая похвала в его адрес и каждое доброе слово впервые прозвучали на его похоронах и никогда не звучали при жизни. Он хотел побудить людей не носить в себе важные слова, а говорить их вслух, пока любимые и близкие еще живы. Естественно, от этой выходки многие пришли в ярость, и вокруг фирма поднялась настоящая шумиха. Трюк, значит, Саана запоминает название документалки. На обратном пути уже около п о р н о э с т е н я м и Саана вдруг осознает, что в компании Инкери Хельсинки как-то преображается, становится уютнее и вокруг будто светлеет. Сильный ветер уносит с собой лишние звуки, так природа как бы говорит им, что все в порядке. Борясь с хлещущим в лицо ветром, Саана не может не признать, что э т о человеку нужно подстраиваться под природу, и никак не наоборот. Они подходят к знакомой вышке, с которой можно увидеть, что скрывается далеко впереди за зарослями т р о с т н и к а Саана и Инкере поднимаются на помост и наблюдают за окружающими в небе птицами. Херсонки есть одно место, куда я уже очень долго мечтаю попасть. Говорит Инкери. Я тут глянула, оказывается, оно совсем недалеко отсюда. Продолжает она. И Саанас любопытством ждет, что т е т я скажет дальше. Ботанический сад в Кумпула. На этих словах у Инкери загораются глаза. Я читала, что там большущая коллекция камней и минералов. Ты, наверное, не знала, но там есть даже кусочки метеоритов. Тогда идем. С улыбкой говорит с а а н а Банки до да камня. Вот из чего состоит идеальный день т ё т и Инкери.